Глава девятнадцатая. В чем дело, Ройзман? Выскочивший из башни танка майор был взбешен. Вы что совсем ума лишились? Кто дал приказ на открытие огня? Извините, гермайор, свесился из башни стрелявшего танка унтерофицер. Но наша маскировка уже полетела коту под хвост. Вон, посмотрите! И он ткнул рукой в сторону горящей машины. Что там? Уже заметно остывая, п р о в о р ч а л офицер. Красные бросили из кустов несколько гранат, подожгли Нормана, да и пехотинцам прилетело изрядно. Они знают про нас, гермайор. Что мне оставалось делать? Ждать гранаты или бутылки с бензином? Ладно, Ройзман, минуты раньше, минуты позже. Радист, обернулся он к своей машине. р а д и о л е с н и к у обнаружены постами противника, атакованы, имеем потери. Я выступаю немедленно. а с а д ч и приложил к глазам бинокль. Лес, ничего не видать. Ну что-то же грохочет там, а вот и дым повалил. Старшина, развернуть пушки назад. Затопали бойцы, выполняя приказ. На какое-то время даже рев самолетов слегка стих. Старший лейтенант обернулся. Нет, не показалось, самолеты уходят. Ну что ж, теперь ждем всех прочих. Товарищ старший лейтенант, старшина указывает на дорогу. По ней загребая пыль изо за всех сил спешит одинокий боец. До него еще метров триста. На бегу он что-то кричит и показывает рукой себе за спину. Это из бокового охранения. Старшина уже рядом. Видать заметили чего. Там что-то горит, старшина. У нас там никакой техники не осталось, вся тут. Это немцы. Передать по цепи. К бою. Ррбах! И неподалеку от бегущего бойца встает столб разрыва. Еще один. Красноармеец делает несколько шагов, ноги его заплетаются и, пройдя пару метров, он садится на землю. Голова без силно ь опускается на грудь. Все, не стрелять никому, всем ждать команды. Бойцы замерли в укрытиях, которые наспех успели приготовить, залегли за стволами деревьев. Над головой треща пулеметами в последний раз прошлись штурмовики, брызнуло осколками и посыпалось разбитое стекло в грузовике. в Скрикнул раненный боец. Самолеты уходят, товарищ старший лейтенант. Вижу, значит сейчас другие гости пожалуют. А вот и они! Над пригорком показались башни наступающих танков. Один, два, три, одиннадцать. Так, старшина, похоже, что приплыли мы. Вон еще и пехота показалась. Да до хрена, их там! Пулеметчикам передай, патронов не жалеть. Сделаю, товарищ старший лейтенант. Перехватив автомат, старшина выскочил из окопа, проводив его взглядом. Асаргин еще раз приложил к глазам бинокль. Нет, с другой стороны немцев не видно. Стало быть вся атака будет отсюда. С п р а в а и слева холмы, техника там не пройдет. Разве что пехотой ударят. Ладно, пора уже и к пушкам. Мое место там. Хайнс, не зарывайся, дистанцию держи. Слушаюсь, г е р л е й т е н а н т Сейчас чуток п р и т о р м о ж у Выпущенный с короткой дистанции снаряд п р о л о м и л бортовую броню и вырывшийся вперед танк исчез в пламени разрыва. Сдетонировали боеприпасы и его башню отбросило в сторону. Ахтунг, пушка в кустах справа! Развернувшись в сторону выстрела, орудийные стволы выплюнули снаряды. Взлетела земля, рухнуло несколько поваленных деревьев. Гофман, подгоните пехоту. Слушаюсь, г е р л л е й т е н а н т Новый снаряд, прилетевший с той же стороны, заклинил башню одного из танков. з а т р е щ а л и танковые пулеметы, прочесывая густой подлесок. Сбитая снарядом вытянулась по земле гусеница ближайшего Т-2. А он сам, остановившись на месте, подставил свой борт другому орудию и тут же превратился в ч а д я щ и й костер. Ронге, еще одно орудие прямо по курсу. И часть танков развернулась в этом направлении. Радиопереговоры. Фогель л е с н и к у на связи Фогель. Танкисты завязли у рощи. Там окопались пушки красных. Накройте их минами, а то они успеют слегка подпалить им шкуру. Выбежав из леса, расчеты с н о р о в и с т о развернули и установили батарею п я т и с я т и миллиметровых минометов. Подносчики уложили рядом ящики с минами и откинули их крышки, готовясь к открытию огня. Fire! Задрав в небо стволы, они выплюнули несколько мин. Еще, и еще. Петрович, лежавший в воронке, боец приподнял голову. Чего тебе, Митяй? Глянь, сапушки, минометы хреначат. Не иначе фрицы. А кто ж еще-то в роще-то точно наши сидят. Я сам видел, как они там останавливались. Так что делать-то будем? А у тебя выбор есть. Туда и поползем в рощу. Сдурел к немцам двинем. Тут-то на поле уже почитай всех повыбили. Так они отсюда никакой п о д л я н к и т о и не ждут. Вот и закатим им чуток угольков за шиворот. Только ты уж голову-то не высовывай. Ползи как полз, тихо. Оба бойца осторожно продвигались вперед. Огибая открытые или хорошо просматриваемые места, вот впереди уже видны работающие минометы, суетящиеся около них немцы. Стоящий перед п о з и ц и я м и ч а с о в о й вместо того, чтобы смотреть на заваленные телами погибших красноармейцев поля, с интересом наблюдал за слаженной работой минометчиков. м и т ь к а да, держи гранаты, мне одну оставь. Ты посильней будешь, вот и накрой ими фрицев. Ежели в ящик с минами попадешь, расцелую. или в ствол минометной сунь, тогда он стрелять более не сможет, а я часовым займусь. Как свалю его, так и начинай. Зазевавшийся часовой слишком поздно услышал шорох травы, обернулся, сдергивая с плеча винтовку. Граненый штык вошел ему чуть ниже солнечного сплетения. Ахнув, солдат выпустил свое оружие и обеими руками схватился за ствол винтовки нападавшего. Открыл рот, но вместо крика только слабый хрип вырвался из его уст. Пользуясь этим, второй красноармеец ужом проскользнув между двумя невысокими пригорками, подползал к позициям минометчиков. Добавить темп стрельбы, отдав команду, лейтенант, командовавший минометчиками, снова повернулся к полю, поднося к глазам бинокль. Краем глаза он уловил какое-то движение и скосил глаза в ту сторону. Что это? Какой-то темный предмет летит в его сторону. Это еще взрывом гранаты опрокинуло на землю не только офицера с биноклем. но еще и парочку стоявших рядом солдат, вскочив на ноги, Митька из всех сил кидал гранаты по минометчикам. Одна, вторая, их как легла то хорошо, третья, а четвертую вон туда, там их много. Внимание, атака со стороны поля! В разнобой з а т р е щ а л и карабины минометчиков. Бросавший гранаты красноармеец дёрнулся, согнулся, вновь выпрямившись, поднял руку, ударившись с фланга пулемета, прокинул его на землю. Выпавшая из рук граната рванула рядом. Эх, накрыли медька. Что ж он во весь рост т о в с к о ч и л молодой да быстрый был, вот и поторопился. Ну что ж, земля ему пухом, а фашистам он все же изрядно вломил. Ниначе е как командира ихнего приголубил, да и прочих немцев чуть не десяток приложил. Не стыдно теперь будет ему на том свете ребятам в глаза т оглядеть. Да, одно хорошо, все немцы-то сейчас в его сторону глядят. А на меня и не смотрит никто. Ну и славно. А цельта она рядышком. Не успел сюда м е т я й но ну так я может и подберусь поближе. Зажимая пальцами рану от осколка на плече, ф е л ь д ф е б е л ь Винер подгонял солдат. Отмахнувшись от подбежавшего санитара, он зашагал по позиции. Быстрее чёртова дети! Там в роще еще стреляют пушки. Проклятые Иваны убивают наших комрадов! Раненых оттащить в сторону, мертвыми займемся после. Тебе нечего делать, кроме как наступать мне на пятки. Обернулся он к санитару. Эту царапину я забинтую и сам, а ты лучше займись теми, кому прилетело в серьез. Чертыхаясь, он поднялся на пригорок и осмотрел позиции минометчиков. Так, все минометы целы, правда, расчеты почти уполовинились, но ничего, стрелять можно и так, пусть и не слишком быстро. Пяток минут, и батареи снова откроют огонь. Жаль командира, он погиб в первых рядах. Но с другой стороны, р а н е н ы й фельдфебель не покинул п о л е боя, возглавил батарею, это железный крест, а может и еще что-нибудь. Еле слышный шорох сбоку заставил его оторваться от размышлений. Но что еще там? Он повернул голову. Русский. Как он сюда попал? п о д п о л з со стороны поля, но как? И что он хочет? Где его оружие? Вон винтовка лежит в стороне, хочет сдаться в плен, и для этого надо было так далеко заползти в глубь позиций. Глядя на фельдфебеля к р а с н о а р м е е ц поднял правую руку и перекрестился. Где же пистолет? Рука ранена, быстро недостать. Кричать? Красный может перепугаться и черт его знает, что в з б е д е т ему в голову. Хэндехох! Глядя на фельдфебеля к р а с н о а р м е е ц поднимает левую руку. Что у него там? Граната? Так вокруг же ящики с минами. Что он хочет? Неужели бежать? Тяжелый взрыв ощутимо тряхнул землю и, как детскую игрушку, смял и отбросил в сторону Винора. Угасающим взглядом он еще успел отметить разлетающиеся в стороны как карандашими наметы и падающих товарищей. Потом наступила темнота.